Глава 161. От тысячи отнять 7. Феникс. Что? Малфос и Хальфос раскрыли рты от удивления. Тело Феникса с оторванной головой пошатываясь стояло на ногах. Сцена, которую они видели своими глазами, но всё равно никак не могли в неё поверить. Феникс, это что, шутка? «Ты чуть было не проиграл человеку», – рассерженно спросил Халфас. «Неважно почему, но его действительно почти что победил человек, и это факт. Их великий хозяин Люцифер позволил им стать его слугами, и для них подобный проступок недопустим. И все равно, что у их противников был член семьи геи». Если уж исходить из их этой логики, то их можно было назвать членами семьи Люцифера. Кроме того, Гея медленно умирает из-за ослабления системы. Глупо проигрывать тому, кто подчиняется такому человеку. Феникс, хватит уже, поднимайся. Сейчас не время для шуток. Малфос и Хальф задумали об одном и том же. Демоны с самого своего появления на свет отличаются от людей по своему строению. Если сравнивать, то демона можно назвать тигром, а человека котёнком. И если ударить их с одинаковой силой, то что для котёнка может стать смертельным, Ты игра же только рассердит. Феникс? Но ответа не последовало. Феникс не шевелился. Феникс сказал же, сейчас не время для шуток. Малфой с обеспокоенным выражением лица подошёл к Фениксу. Эй, к нему повернулся человек, ударивший Феникса. Я же сказал сидеть молча. Кан У изучал состояние Сихуна. Он ещё не полностью восстановился, но жизни уже ничего не угрожало. Учитывая регенерацию Сихуна, то скорее всего дальше он и сам сможет вылечиться. Кан У, спи. Потом поговорим. Кан У опустил тело Сихуна на землю. подчиняясь кану сиху он услышал приказ тут же закрыл глаза и моментально начал сопеть Фух, выдохнул Кан У. Сравнив с тем, что было ещё буквально недавно и сейчас, Кан У немного успокоился и сделал глубокий вдох. Хоть на душе и стало легче, но магия всё так же не поддавалась контролю. "Соберись", сказал он сам себе, похлопав по щекам. Нахмурившись, он закрыл глаза. Открыв их, он увидел перед собой демонов, которые сотворили подобное Сихунам. На его голову будто свалился лёд. Хоть это и противоречило его природе, но оставить эту ситуацию просто так он не мог. "Чёрт, вот же чёрт!" Выругался он. Все его мысли и чувства перепутались, их центром был Ким Сехун. Ублюдки, прошептал он сквозь зубы. Впервые со времён своего возвращения на землю он ощущал нечто подобное. Впервые со времён своего возвращения на землю он ощущал нечто подобное. Он не испытывал такого сильного раздражения с тех пор, как был воду, и часть тела пала как превратившись в пепел, исчезла из великого демона Аамона. Да. Он не был зол, просто сложившаяся ситуация очень сильно раздражала его, невыносимо. Так что он не мог терпеть. В таком случае он направил взгляд на приближающегося к нему демона. Есть только один способ избавиться от этого раздражения. Что? Удивлённо спросил Малфой. Он изучал направленный на него взгляд. На человеке перед ним была надета маска, поэтому лица его видно не было, но взгляд был точно различим. Демон Чёрный белок и жёлтая радужка. Именно таким были глаза большинства демонов, но иногда они обладали белым белком, который сменялся чёрным в случае, когда демон был взбудоражен или разгневан. Говорят, так происходит и у Сатаны. Великий Бог гнева Сатана. Обычно он выглядел нормально, но во время сражений его глаза окрашивались в чёрный цвет. Именно таким его помнил Люцифер, когда тот встретился с Сатаной, глаза которого были чернее ночи. Он просто бросился в бегство, не оглядываясь назад. Неужели это Сатана? Малфас помотал головой. Он понимал, что такого быть не может. Существовали и другие демоны, наделенные такой же особой чертой. Просто их было не так уж и много. Хм. Но он точно не выглядел как человек. Он никогда раньше не видел людей с черными белками и желтой радужкой. «Ты точно человек?» Ответа не последовало. Малфас щелкнул языком. Если человек добровольно не отвечает, значит его нужно заставить это сделать. Он вытянул вперёд правую руку, создав десяток чёрных сфер. Кан У крепко сжал губы, посмотрел на Малфоса. Парень медленно поднялся с места. Десятки чёрных сфер летели в его сторону. Парень щелкнул пальцами. Маги с уроганной силой разбросала по сторонам чёрные сферы. Лицо Малфоса окрасилось ужасом. Кан У сделал шаг вперёд, и его сила стала ещё больше. Он стал центром скопления магии. Ман-Ман-Джон. Он получил доступ к магии из глубин с безграничному океану силы. Мощнейшая магия перетекала в него, и приятная дрожь пробежала по телу. Что? Что это такое? Шаг. Растворившись в воздухе, тело Канн унезапно возникло прямо перед Малфасом. Тот тут же поднял вверх руку, но ее моментально схватили и откусили. Ужасная боль охватила его, и из оторванной руки фонтаном палилась черная кровь. Малфас сжал зубы и сосредоточился на силе. Перед его грудью появилась небольшая размером с кулак черная сфера. Он использовал силу, данную их темным лордом и хозяином Люцифером. В момент она достигла размера в человеческое тело, втягивая в себя все, что было вокруг. Эту силу можно назвать лишь разрушительной, и никак иначе. Черная сфера быстро втягивала в себя Кан-У. Он вытянул руку. Кан-У не сопротивлялся тому, что происходит. Он коснулся рукой тьмы. Малфас расплылся в широкой улыбке. А-а-а, но ничего не произошло. Рука человека, коснувшегося сферы, была невредима, а его самого не поглотила тьмой. Что-о-о? Что это ещё? Нет, даже наоборот, чёрная сфера начала втягиваться в тело юноши через его руку. Малфас побледнел. Переданная ему лицефером сила начала исчезать. Ты что творишь? закричал он. Понимая, что что-то идёт не так, его окутал ужас. Ужас перед самым настоящим пожирателем, ужас, который испытывает травоядный перед хищниками. Такого не может быть. Отчаянно выкрикнул Малфас. Он оперся на ноги и отступил назад. Нужно увеличить расстояние. Все три демона привыкли атаковать издалека. Их стиль – разорвать дистанцию и выпустить мощную магию противника. Поэтому, чтобы создать привычные условия, он должен был отойти подальше. О! Глаза Малфаса расширились. В недоумении он смотрел на происходящее дрожащим взглядом. Он постарался отдалиться и за секунду отодвинулся на несколько метров назад. Но! Я тебе что говорил? Кан У появился прямо перед его глазами, возникнув так внезапно, словно в кошмарном сне. Он был настолько близко, что Малфо мог слышать его дыхание. Он задрожал. Кан У вытянул руку, схтив Малфоса за ноги. Кости демона начали ломаться под напором пресса. Он болтался в руках Кан У, словно полуполая тряпка. Кожа начала рваться, и из нее палилась черная кровь. Из руки Кан-У, которую он держал демона, начала исходить черная дымка. Она, пробираясь сквозь раны на коже, достигала внутренних органов. «Что? Что про... А? хва... хватит!» Сильная боль разбежалась по его телу. Малфас упал на землю, его затрясло. Перед глазами все плыло, а изо рта лилась пена. Бессмертный демон прожил кучу времени, но впервые испытывал настолько сильную боль. Она была схожа с той, как если бы под кожу забрались тысячи, десятки тысяч жуков и начали сжирать его изнутри. Он подумал, что никогда не испытывал и уже не испытает ничего подобного. «Ты!» К ним подбежал Халфас. Он создал черную сферу и запустил ее в парней. С тобой я потом разберусь. Кан У щёлкнул пальцами, и созданная Халфосом чёрная сфера вернулась к нему же. Из-за того, что в схватке с Сихуном он получил сильное ранение, увернуться от сферы он не смог. Она прошлась сквозь Халфоса, и тот упал на землю. Взгляд Кан У вернулся к Малфосу. Хва хватит, пожалуйста. Тело демона изнутри пожрала темная дымка, перемещаясь по его венам. Он трясся так, будто его тело прошибало электрическим током. Нет, лучше бы это действительно был электрический ток. Тогда боль была бы не настолько сильной. Его рассудок блек. Он даже готов был забыть о преданности, в которой поклялся Люциферу. Простите, ах, хватит! И из его глаз потекли слезы. Он не ощущал даже стыда, который испытывал до этого. Вероятно, Кан услышал его мольбы. Боль остановилась. От тысячи отнять семь. Что? Что? «Причем тут...» «Я не задаю сложных вопросов». Кан У спокойным взглядом посмотрел на демона. «От тысячи отнять семь. Девятьсот девяносто три!» «Молодец!» Его уголки губ дрогнули. Он помотал указательным пальцем. Сила пожирателя откусила от демона кусочек. Раздался ужасный вопль. Хоть кусок плоти был размером с ноготь, но из-за силы пожирателя боль была просто невыносима. Демон вновь затрясся всем телом. «А еще раз отнять семь. Ах, хватит, пожалуйста!» «Давай!» «Девятьсот восемьдесят шесть!» «Дальше!» «Девятьсот семьдесят девять!» Число продолжало уменьшаться. Каждый раз, когда он произносил число, сила пожирателя откусывала от него кусочек. Способ, о котором Кан узнал из комиксов еще до того, как попал в ад. Благодаря тому, что он вычитал число, голова его продолжала работать и не теряя рассудок, из-за чего ужас ощущался еще сильнее. Отличный способ заставить кого-то испытать ужасную боль. Продолжай. 419. На самом деле, эффект и правда был хорош. Пусть он и был демоном, но в математике он был ничуть не лучше обычного человека. В сравнении с людьми демоны обладали лишь большей силой. 6. Число становилось всё меньше. Во рту Малфаса скопилась слюна. Казалось, он начинал терять себя. Кан усхватил его за голову и подтянул к своему лицу. "Думаю, для тренировки достаточно. Что о А сейчас начнем по-настоящему. Вот теперь на Малфаса нашел самый настоящий страх, которого он нигде и никогда не испытывал. Кан-У произнес. Два уравнения Px равно 0, Qx равно 0, имеют 7 и 9 корней. Данные множества Axy, Pxqy равно 0 и Qxpy равно 0x. А симптома множества A под множество B равно xy, xy... А, х равно у, н изменяется согласно п, х. Найди максимум. Что? Быстрее. Погоди, что? По разрушенной деревне в очередной раз разлетелся крик. Кан у насмешливо улыбнулся. Понял, Малфас? Вот он вкус корейской математики.